Глава 20. а -ша! Маленькая девочка из машинного племени пронеслась по коридору королевского дворца, наплевав на маскировку. Едва не сбив с ног несколько слуг, она влетела в рабочий кабинет королевы демонов, Настюш распахнув огромные двери. Что такое? Приподняла голову демоница, показав свои гости заспанные глаза и помятую правую щеку. Уже очень долгое время она просто спала за столом, и только старик Пань сидел недалеко, продолжая разбираться с какими-то бумагами. «Здоровяк, перестал хныкать», — выпалила Муська, едва ввалившись в кабинет. «Это же здорово, да?» — сонно протянула та. «Нет!» — почти гаркнула гостья. «Он сбежал!» «В смысле?» — тряхнула головой Аша, и даже старик от своих бумаг оторвался, только сейчас, посмотрев на Муську. «А?» И она тут же обратно на столе растянулась, только теперь с еще большей меланхолией на лице». «И правда сбежал». Она даже не заметила, что их духовная связь ослабела. Последнее время она была так подавлена, что теряла в весе по килограмму в день. «Он за азаром сбежал», — громко сказала Муська, смотря на свою подругу с медленно рождающимся в ее глазах огоньком. «Хорошо ему», — выдавила из себя демоница. «А я обещала, что буду ждать». мы все должны были ждать кивнула муська он хотел сам во всем разобраться да затянула аша а здоровяк ему мешать будет почти крикнула муська это неприемлемо а продолжала стонать та медленно поднимая голову в очередной раз да ага кивнула девочка он же точно помешает тогда протянула аша слегка меняясь в лице ага «Ага!» — еще сильнее крикнула Моська. «Точно!» А демоница мгновенно в спине распрямилась, выкинула вперед руку, тыкнув Моську указательным пальцем. «Он же ему помешает, точно! Мы не можем этого позволить! Если здоровяк ему помешает, то Азар расстроится, мы не можем этого допустить!» — проговорила Мышка с невероятно ехидной ухмылкой на лице. «Точно, точно! Мы же обещали, что ему никто не будет мешать!» — закивала Аша. «Нужно остановить бугая! Срочно!» «Так чего же ждем?» — хмыкнула Муська. «Пойдем скорее». Еще недавно апатично растекшаяся по столу Аша просто вскочила на ноги, бросившись из кабинета, ухватив стоящую у порога девчонку за руку и вылетев наружу вместе с ней. «Мы должны немедленно их догнать. Его догнать, в смысле?» «Да! Побежали скорее Оставшись один в кабинете, старик пан несколько раз почесал висок чернильным пером и посмотрел на распахнутую дверь. Запрокинул голову, посмотрев на потолок. Вздохнул глубоко, так что почти был готов взорваться. Выдохнул, медленно, педантично собрал лежащие на столе бумаги, сложил их в стопочку и положил на край стола. Взял свободный листок, написал на нем несколько строчек, положил его перед собой и также неторопливо встал — Повернулся, посмотрел на свой рабочий стол, положил правую руку на сердце, поклонившись ему почти до самой земли. А затем развернулся и тоже покинул кабинет, отправившись вслед за своей королевой. «Ты что тут делаешь, мать твою?» Едва забитая повозка приблизилась к стенам столицы, как все нагруженные в нее люди высыпались на улицу, приготовившись к досмотру. Огромная накрытая тряпкой скала тоже поднялась с места, но даже земли коснуться не успела, как цепкая лапа ухватила эту тряпку за ухо и потянула в сторону. — Приятель, мне больно. — Ты как до центра империи людей добрался? — Я искал своего дедушку. — Да ты с ума сошел! Быстро оттащив эту прыгающую на одной ноге тряпку, Азар почти до речи потерял. «Куда ты его спрятал?» «Да нахер бы он мне сдался!» «Тогда где он?» «Домой уехал». «Не ври!» — выпятила грудь огромная тряпка. «Он же ко мне приехал, а не к тебе!» «Тогда почему ты сам к нему не вышел?» «Потому что мне было страшно». «Ну вот и заткнись!» Стоящая рядом с этим всем девушка тут же закрыла рот правым кулачком и принялась тихонько хихикать. Она никогда не видела демонов, поэтому это существо сперва сильно ее удивило. Однако то, что удивило ее еще больше, так это ее спутник — Азар. Она всегда думала, что он очень замкнутый и скрытный. Она видела его только отстраненным и холодным, но сейчас тот злился и тянул за ухо этого демона, а она могла поклясться, что... Прямо сейчас и этот демон, и Азар под своей маской оба улыбаются. Улыбаются широко, так, словно только что встретившие друг друга давние друзья. — Отпусти мое ухо! — твой дед сказал, чтобы я за тобой присматривал. — Это ты у него научился! — Стражник идет! — прервала этих двоих те, поскольку их выходки не только окончательно распугали всех путешественников, но и привлекли внимание стражи. — Что это у вас? — — спросил подошедший к обозу человек, смотря на закрытое тряпкой создания. «Посмотреть хочешь?» — спросил Азар, резко повернув голову. «Разумеется!» — кивнул тот. «А как насчет сдохнуть?» «Чего?» — встрепенулся тот. «Говорю, зверюга это!» — кивнул Азар. «Страшная! Тряпку сниму, и тут же помрешь!» «Зверюга?» «Да!» — высокомерно поднял голову стражник. «Еще какая?» Снова кивнул Лазара, затем повернулся к этой тряпке, которую все еще держал за ухо левой рукой и со всего маху огрел его по плечу правой. Ну-ка, помочи, мать твою! Му-ху! Тут же вышел оттуда дикий да с такой духовной силой в сопровождении, что несчастный стражник тут же отшатнулся назад и сел на задницу. Еще посмотреть хочешь? рявкнул Азар. Не, покачал головой тот, провалившись в прострацию. «Да!» — а затем все-таки кивнул. «Простите его, пожалуйста!» — наклонилась над ним Тия, заслоняя Азара своей спиной. «Эта штука будет на турнире участвовать. Нам, правда, нужно как можно скорее пройти». «Нет! Погодите!» — покрутил головой тот, восстанавливаясь от шока. А когда поднял голову, то девушки перед ним уже не было. Вскочив на ноги, несчастный повернул голову, но и белая тряпка уже исчезла. «Что за черт?» — растерялся тот. «Мне докладывать об этом!» Или нет? «Почему в этом замке так тихо?» Бывшая королева демонов только что вернулась и хотела повидать свою дочку, но обнаружила, что королевский дворец как-то слишком опустел. Заглянув в парочку комнат, она никого не обнаружила, духовным чутьем тоже не могла никого засечь. А когда вошла в рабочий кабинет, то единственное, что ее встречало, это пустующее кресло правителя и небольшая записка, лежащая на столе главного помощника». «Отправился вслед за госпожой, которая за своим мужиком сбежала. Думаю, что скоро из-за этого начнется война. Пожалуйста, закончите работу с этими бумагами. Это срочно». Выдохнула Лилиан. «Есть кто?» Повернув голову, она громко крикнула, и дверь кабинета тут же открылась, а внутрь ввалилось аж четверо служанок. «Госпожа?» «Наберите ванну», — скомандовала бывшая королева, потирая переносицу. «Что-то мне захотелось утопиться».